Эпилог Я лежал на кровати, разглядывая висящие под потолком камеры и даже не пытался сдвинуться с места. Вставать было банально лень. Любая миссия, сколь бы короткой она ни была, огромный стресс. Ты уходишь в неизвестность, рискуя погибнуть, и поэтому возвращение воспринимается с огромным облегчением. Все закончилось, ты выжил, ты справился и прочая убаюкивающая сознание хрень, потому что ничего не закончилось, все это будет повторяться вновь и вновь. Своеобразные эмоциональные качели, эйфория от того, что ты выжил – и тревожное ожидание того, что еще предстоит в будущем. В обычных условиях людям требуется время, чтобы восстановиться, отдых, развлечения и даже сеансы психотерапии. Мне было проще. Имеющийся набор навыков позволял привести себя в порядок за считанные часы. Холодный разум снимал психологическое напряжение, великое исцеление убирало физические травмы, а второе дыхание возвращало силы. У остальных игроков подобных возможностей нет Внимание! Игрок вернулся в первую комнату Выглядит адекватно, внешних травм не наблюдается Мое возвращение все же не осталось незамеченным 14 секунд А я уже начал опасаться, что все эти камеры и датчики висят тут для галочки «С вами всё в порядке?» – раздался голос дежурного уже непосредственно из динамиков. «Вы не ранены?» «Всё в порядке», – громко и чётко отозвался я, поднимаясь. «Ещё не время отдыхать». Перед возвращением я, само собой, оделся так, что засохшую кровь заметить было затруднительно. Мой отказ не помешал ворваться в комнату паре дежурных медиков. Краем глаза я заметил в коридоре пару солдат с носилками, но внутрь они не полезли, и то хорошо. «Я же сказал, что не нуждаюсь в медицинской помощи». «Простите, офицер, но у нас инструкции», – примирительно покачал головой один. «Мы должны удостовериться, что вашей жизни ничего не угрожает». «Вы же в курсе моей способности к исцелению?» – я махнул рукой. «Ладно, смотрите». Избавиться от навязчивого внимания врачей удалось только минут через десять. Еще столько же я потратил на то, чтобы посетить душ и смыть кровь и пот» вся остальная грязь как показывала практика оставалась там за порогом выходить не хотелось но долг звал так что пришлось выключить воду и вновь одеться благо комплект формы на этот случай был приготовлен заранее часы висящие на стене показывали семнадцать ноль девять и того меня не было более четверти суток очень даже не хило подобрав с пола сумку я вышел в коридор В принципе, дальнейшая процедура отработана. Сдать трофеи в морозилку, поесть, дать первичный отчет, затем медосмотр и три дня карантина. Фикция, но что поделать? На лавке, напротив выхода, сидел, явно дожидаясь меня, Хан, также успевший привести себя в порядок, переодеться и, вероятно, даже поесть. Забавно, что помимо него и пары часовых, больше вокруг никого не наблюдалось. «Ты все же вернулся!» «Могли быть сомнения?» – хмыкнул я. «Пошли, поговорим по дороге». «Бои, раны, горящая церковь и никаких свидетелей», – вставая, пожал плечами хан. «Ты уходил первым, но все остальные вернулись на базу еще полтора часа назад. Миссия была завершена досрочно. Полную статистику выживших нам не показали, так что были опасения, что ты не успел или не сумел совершить переход». «Система дала мне три часа», – ответил я на незаданный напрямую вопрос. «Так что я предпочел использовать все отпущенное время». «Ну а как у вас все прошло? Потерь нет?» «Было бы уместнее, если бы здесь меня встречала еще и Ева, а не один бурят». «Впрочем, спрашивать про девушку напрямую я не собирался. Служебные романы такого рода хоть и не запрещены, но и не одобряются, да и не стоит торопиться». «Обошлось», – успокоил хан. Полиция поначалу вела себя вполне адекватно, здание держали под контролем, но к нам не лезли. Был даже шанс, что местные добьют обезьяны без нашего участия, но не повезло. Под конец появился супер из местной конторы и сходу возжелал наложить лапы на нашу добычу. Потребовал сдать оружие и трофеи. Мы, естественно, попросили временно подумать. К этому моменту уже пришло сообщение о частичном успехе миссии, а Ева передала твой приказ, так что я просто дал команду на отход. Уничтожили черные ящики, сложили оружие и снаряжение в одном из помещений, а затем ушли через личную комнату. Трупы обезьян, как понимаешь, забрали все. Ева тоже вернулась, все же уточнил я. Девушка оставалась в отрыве от основных сил, так что сейчас вопрос был вполне уместен. Да, с ней все в порядке. «Ты хорошо справился, молодец», – не упустил я случая похвалить зама. Как наше начальство отреагировало на потерю экипировки и оружия? «Без восторга, но спокойно», – вздохнул хан. «К тому же связь была, так что мы заранее согласовали этот вопрос. Отчеты, конечно, потом написать придется, но не больше. Того, что мы притащили, всяко хватит, чтобы окупить убытки, даже если наши западные друзья не пожелают вернуть оставленное». Тут проблемы другого рода намечаются, посерьезнее». «Что случилось?» – поморщился я. «Чего мне сейчас не хватало для полного счастья, так это очередных дурных вестей. Увы, тактика Страуса тут не работала». «Сразу после нашего ухода появилась еще одна групповая миссия на десяток игроков. Две миссии подряд в одном регионе, да за короткое время – По позвоночнику пробежали мурашки дурного предчувствия. Только не говори, что они отправили резервный отряд. Именно это они и сделали. Не сразу, лишь когда к концу второго часа все слоты так и остались свободными, и стало очевидно, что других дураков нет. Предполагалось, что они не будут вступать в бой, а сразу покинут зону миссии и по возможности свяжутся с базой. «Я не стал спрашивать, чем именно руководствовалось начальство. Вопрос не по адресу, да и логику я примерно улавливал. Решение, конечно, спорное и рискованное, но подобные миссии далеко не всегда заканчивались плохо. Это мне везло как утопленнику, а с большинством других заданий отряды ветеранов вполне справлялись даже без огнестрельного оружия». «Кого-то из наших туда бы почти наверняка затянуло, а шансы избежать потерь у сработанной группы куда выше, чем у кучки рандомов, особенно если речь шла всего лишь об организованном отступлении. Когда они должны вернуться?» «Прошло более четырех часов. При стандартных раскладках они должны были вернуться уже минут тридцать назад». «И?» – уточнил я, уже зная ответ. «Пока не вернулся никто». «Я прикрыл глаза, переваривая информацию. Десять игроков резервного отряда пропали без вести. Или правильнее будет сказать – погибли? Конечно, пока еще остаются варианты. Миссия могла затянуться, им могли выделить больше времени на общение с покровителями, они могли решить вернуться своим ходом, но... Я в это уже не верил, дьявол. Кто именно, знаешь?» «Знал, что ты спросишь», — хан протянул сложенный вдвое листок. «Я пробежался глазами. Десять имен. Паук — лидер отряда и сильнейший из магов. Его присутствие в этом некрологе было очевидно и неизбежно. Китсуне — полуоборотень, легко могла войти в основную группу, но в резервной от нее больше пользы. Без огнестрельного оружия она один из сильнейших игроков». Зорро – неплохой боец с навыком фамильяр, пытался получить в качестве питомца одну из захваченных адских гончих, но так и не преуспел. Кенни – мужик лет 30, весьма раздраженный бесполезным навыком мгновенной смерти, сосредоточившийся на мече. Горец – немолодой уже мужчина, который получил шанс прожить сотни лет, но, похоже, не протянувший и пары месяцев. Алиса – мрачноватая, сторонящаяся всех девушка. Чувствовать эмоции не так-то удобно. Белла – бледная от вечной кровопотери брюнетка со страстью наносить себе травмы ради тренировки контроля крови. Бир – весельчак, что возвращался со мной на вертолете после третьей миссии. Последние два слота занимали Барон и Егерь, новички, которых я практически не знал. Все. Если опасения подтвердятся, то из старого состава помимо основной группы остается лишь трое. Драгоценная алмаз, двинутый на всю голову радяха и осторожная татра. Откровенно говоря, я слегка опасался увидеть последнюю в некрологе, однако, похоже, моя речь ее недостаточно впечатлила. Или же ее вновь спасла фальшивая травма. Так же, как спасла и горгону, которая ее заменила. Так же, как привела к смерти одного из новичков, что занял освободившееся место. И, возможно, изменила расклады. «Был ли шанс у резервной группы, будь их состав иным?» «Рассуждать об этом бесполезно. Впрочем, хоронить их тоже рано, время еще остается. И даже если они действительно погибли, есть призрачный шанс, что кто-то вернется через воскрешение». «Остальные уже в курсе?» – уточнил я. «Думаю, уже да», – кинул хан. «Подобную новость скрывать бесполезно. Народ сейчас в зале отдыха, дожидается результатов. Слышал оповещение?» О твоем возвращении они тоже знают. Многие беспокоились и пришли бы сюда, но режим, сам понимаешь. В итоге сошлись на том, что хватит и меня одного. Передай, что у меня все в порядке. Закончу с процедурами и присоединюсь. Хан кивнул и удалился по коридору, оставив меня одного. Почти. У дверей морозилки, куда я должен был сдать биологические трофеи, стоял очередной часовой. «Сдать трофеи, посетить столовую, затем кабинет начальства. И вот я здесь, в комнате отдыха, где в ожидании новостей собрались практически все оставшиеся игроки отдела. С учетом новичков 18 человек. Даже двух отрядов не наберется. Резервная группа так и не вернулась ни через час, ни через два, ни даже через три». Так что настроение царило упадническое, и трюки пары штатных психологов ничуть не помогали. Тяжелые потери, помимо прочего, означали, что оставшимся игрокам придется рисковать чаще, если, конечно, никто не сломается и не захочет в отставку. Военное положение, несмотря на появляющихся повсюду монстров, еще не объявили, так что формально такое право у нас оставалось. Другое дело, что это было глупо и бесполезно. Призывы никуда не исчезнут, а вместе шансы выжить гораздо выше. «Попрошу минуту вашего внимания», – нарушил молчание майор. Выглядел он мрачным и усталым. Похоже, ему этот день тоже дался нелегко. Вынужден сообщить, что с этого момента резервная группа официально считается погибшей. К нам поступила информация, что они оказались на одном из океанских контейнеровозов, который подвергся нападению каких-то водных тварей. «Значит, вы нашли их?» – задал я вопрос, который, несомненно, терзал всех. К сожалению, на текущий момент судно считается пропавшим, и, скорее всего, оно затонуло. «Значит, шансы найти тела или хотя бы вернуть сумки стремятся к нулю». На сегодня все. Рекомендую вам разойтись и хорошо отдохнуть. Если кому-то нужно, то можете обратиться к одному из наших психологов. «База находится в состоянии боеготовности, так что они все здесь и будут ждать вашего визита. Если потребуются, выдадут снотворное». Ждать и дальше не имело смысла, и народ медленно начал расходиться. Я тоже встал и направился прочь, прихватив по пути мрачную Еву. Думаю, нам найдется о чем поговорить. Однако далеко уйти не удалось. Не успели мы покинуть зал, как пришло новое оповещение. «Внимание! Доступна локальная миссия C ранга Условия скрыто. Слотов занято 0 из 1000. До начала 2 часа 59 минут 59 секунд». «Нет, нет, нет!» – прошептала Ева. «Нельзя же так! Мы же только что вернулись! Ну...» Я успокаивающе положил руку ей на плечо, чуть сжал, и, оглядевшись, увидел, как на лицах других игроков сквозь усталость и равнодушие проступает плохо скрываемый страх. Локальная миссия C ранга тысяча слотов. Игроки погибали достаточно часто, и хотя приток новой крови шел, считалось, что по всему миру нас наберется около пяти тысяч, может, чуть больше. «Внимание, лидер один, личное оповещение. Шансов на победу нет, но вы нужны человечеству. Боги не рекомендуют вам принимать участие в этой миссии». Что толку в подобного рода предупреждении? Если миссия не охватывает всю планету, то туда затянет всех. Или почти всех. Секунду спустя я получил ответ и на этот вопрос внимание доступна индивидуальная миссия ф ранга условие уберите монстра ф ранга на внешнем поле боя награда отношение с шивой будет улучшено. штраф нет слотов занято ноль из одного до начала два часа пятьдесят девять минут пятьдесят девять секунд принять миссию да нет приложение номер один Таблица параметров и достижений героя. Василий. Общий глобальный ID 89-83. Локальный ID Z8. Истинное имя. Иван Владимирович Сусанин. Скрыто. Возраст 24 года. Раса. Человек 97%. Пол. Мужской. Уровень 10-14 из 200 очков системы. Доступно 14 ОС, параметры, сила, 7 из 10, ловкость, 10 из 10, интеллект, 10 из 10, живучесть, 8 из 10, выносливость, 10 из 10, восприятие, 7 из 10, удача, 2 из 10, расовый параметр, интуиция, 10 из 10, дополнительные параметры, мудрость, 10 из 10. Вера 0, ересь 3, культ Каина, известность 3, свободные очки 0. Навыки системы. Игрок Д1 из одного. Связанные системные навыки зависят от ранга игрока. Интуитивно понятный интерфейс. Д1 из одного. Удобство, возможности и адаптируемость интерфейса. Справка d 1 из 1» позволяет оценивать объекты системы. Язык системы f 1 из 1». Запрос к базе данных скрытый. Боевые навыки владения копьем f 5 из 5». Перечеркнуто «Улучшен до мастера копья». Стрельба из звука f 3 из 5». Владение щитом f 1 из 5».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 Ф – 1 из 5 Медицина Земли – Ф – 1 из 5 Маскировка – Ф – 1 из 5 Японский язык – Ф – 1 из 1 Гоблинские навыки – Язык гоблинов – Ф – 1 из 1 Скальд – Ф – 1 из 3 Следопыт – Ф – 1 из 3 Особенности – Малый магический дар – Ф – 4 из пяти. 5 дает единицу мудрости за каждый уровень. Чувство маны е минус один из одного позволяет ощущать магические потоки. Навыки е ранга невидимость е один из пяти создает маскировочное поле вокруг героя. Дуэлянт е один из пяти позволяет провести поединок по определенным правилам. Холодный разум, Е, один из пяти, убирает эмоции, повышает рациональность. Мастер копья, Е, один из пяти, школа семи камней. Расколотый камень, Е, один из пяти, АК, раскол. Великое исцеление, Е, один из пяти. Бонусная системная идентификация, Е, один из пяти, позволяет определять свойства предметов разгон е минус один из одного позволяет раз в сутки резко ускорить мыслительные процессы второе дыхание е минус один из одного позволяет раз в двенадцать часов обнулять усталость истинный взор е один из одного позволяет видеть потоки магической энергии улучшенная ловкость е минус один из одного Ваши связки и сухожилия гораздо прочнее и эластичнее, чем предусмотрено природой. Навыки D-ранга. Кинетический щит D, один из пяти, создает вокруг пользователя пассивное защитное поле, отражающее быстро летящие снаряды. Достижения и титулы, восьмой, личное, уникальное. Иногда невезение так велико, что великая удача проходит совсем рядом особенности неизвестны безбожник снижает отношения богов ересь кайна скрыта глава еретического культа лидер один личная улучшаемая среди людей вашего мира вы первым достигли десятого уровня это значимое достижение известность увеличена иные эффекты скрыты божественная метка враг золотых обезьян карты и артефакты ф франк копье f три штуки запасные копья герой подобрал из арсенала альянса за кадром меч f две штуки катана f одна штука сабля f одна штука топор f одна штука мусорные карты навыков f минус 15 штук Английский, китайский, съедобные растения, хентай, вышивание, верховая езда и так далее. Остальные не упоминались. Есть место для рояля. Малый магический дар F получен с трупа волшебницы. Чистая карта навыка пустышка минус много порядка полусотни. Меч воина и F минус. Лут со скелета воина. По сути кусок его руки 6 сумок с собой бездонная сумка f1 из 7 2 в личной комнате 6 на земле и того 8 вечная фляга f плюс 20 штук часть стартового комплекта преобразует жидкость в системную сохраняет ее от порчи жезу волшебницы f плюс масштабируемой 0 из 100 о е ранг комплект лучника возобновляемый колчан е гоблинский лук минус кольцо лучника минус запасная тетива минус кинжал системы е копье убийцы короля обезьян е плюс повышенная прочность 2 вызывает у золотых обезьян рангом ниже копья подсознательный страх Карта поиск жизни, Е, 0 из 100, не изучена Универсальная боевая форма номер 417, мана Защита от сканирования Д-ранг, маска Каина, Д, проклята Сумка контрабандиста, Д, 1 из 7, одна штука Меч солнца, Д, инти, зачеркнуто Меч Ереси, Д, культ Каина, божественное оружие, ныне скверненное Ересью. Привязанные свойства, личный враг бога, 2. Еретик, воля хаоса, незначительно улучшает отношения хаоситов. Квест, искоренение Ереси, награда за голову носителя маски, прочее. Филактерия, камень, в котором заключена часть души героя, находится в личной комнате. Камни маны, точное количество и емкость неизвестны. Кристаллический порошок, смешанный с землей пыль от разрушенных магических сердец нежити, предназначение неизвестно. Комплект игрока, десять неполных разной степени сохранности». Современный лук «Минус» трансформирован при помощи комплекта лучника. Теперь их несколько. Карта продолжает работать. Сломанное копье «Ф-Минус-Минус» – стартовое копье героя, сломанное в бою с -У. Книги. Магические и художественные книги гоблина-шамана из крепости «Плюс иное имущество». Таинственная сфера, полученная от гоблинши. Наследие девушки-волшебницы, книги, сокровища, волосы, дневник и письмо родителям отдал, остались лишь копии бумаг. Выцветшие карты полученные за изучение навыков, могут использоваться в качестве брони, иное применение – неизвестно. Личный доспех, подогнанный более-менее по фигуре, носит не всегда большую часть времени в сумке.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 Вскрытый труп гоблина хранится на Земле, возможно, представляет интерес для науки, отдал ученым. Трупы золотых обезьян будут пущены на переработку и создание системных предметов. Спутники. Легион L Древний призрак Д. Ранга. Уровень 3. Кир. Призрак Ф. Ранга. Уровень 7. Консервированный опыт. Стрела с четырьмя ОС. Вторая оставлена брату. Звание лейтенант ФСБ.